Ваша шестая. Неликвидный товар. «Точно!» — воскликнула Ода. «Хозяин игрушек наверняка покупал леденцы с ними в вашем магазине, и твои родители, скорее всего, его знают!» Немо с гордостью кивнул, и друзья отправились в супермаркет. Всю дорогу до рыночной площади Хиггс дремал в нагрудном кармане Фреда. Когда ребята пришли к супермаркету, господин Пинковский подметал перед ним тротуар, покрытый сахаром. «Вы такое когда-нибудь видели?» Взволнованно обратился он к ребятам. «С неба только что упали тысячи сахарных песчинок. Должно быть, какой-нибудь самолет растерял свой груз». «Пожалуй». Кивнул Немо и сложил зонтик. «Или взорвалась кондитерская фабрика, и ветер принес к нам сахар». «Думаешь?» Отец задумчиво взглянул на небо. Дождь хоть и прекратился, но на горизонте уже появилась очередная сахарная туча. Она плыла по небу, словно огромная стая птиц. То поднималась выше, то спускалась к земле, расширялась и снова сжималась в пестрое облако. Господин Пенковский заворожённо наблюдал за ней, а трое друзей зашли в супермаркет. Немо знал, о покупателях лучше спросить маму. Если повезет, скоро они узнают, кому принадлежат ожившие игрушки. Тогда у них останется еще два с половиной дня, чтобы отыскать всех майпупусов. Дорога каждая секунда. Ну? Спросила фрау Пенковский, когда ребята появились возле полки с кондитерскими изделиями. Она оторвалась от уборки и достала из кармана халата сырную булочку. Так как супермаркет работал без перерыва, она использовала любую возможность, чтобы перекусить. Что, ну? Спросил вместо ответа Нема. Ты и правда забыл ее выключить? Мама с удовольствием вонзила зубы в булочку и захрустела огурчиком. Кого? Не понял Нема. Плиту. Ах, это! Только теперь Наймо вспомнил отговорку Оды. К счастью, нет, все было в порядке. Ода подняла с пола лиловый пакетик. У вас еще остались такие конфеты? спросила она. Надеюсь, что нет, сказала Фрау Пинковски. Вообще-то, мы их отбраковали и больше не продаем. Наверняка этот пакетик прятался где-то на дальней полке. Если хочешь, подарю его тебе. «Буду рада, наконец-то, избавиться от этой гадости. Эти конфеты — совершенно неликвидный товар!» «Вы уверены?» Фред привстал на цыпочки и пристально посмотрел фрау Пенковски в глаза. Немо решил, что друг напустил на себя слишком важный вид. «Может, кто-то все же постоянно возвращался за ними?» Фрау Пенковски задумалась, не переставая жевать. «Да...» «Припоминаю одного покупателя». Кто? «Кто он?» Спросили в один голос Немо, Ода и Фред. «Очень вежливый мальчик», ответила фрау Пенковски. «Скажи нам его имя!» Воскликнул Нема, пожалуй, слишком громко. Ода бросила на него предостерегающий взгляд. И тогда Немо спросил уже немного спокойней. «Ты знаешь, как его зовут или где он живет?» «Конечно, нет». Фрау Пинковски убрала в карман недоеденный кусок булки. Какие вы смешные. Мы с вами в супермаркете, а не в приемной у врача. Я ведь не спрашиваю у всех паспорта. И зачем вам вообще понадобилось его имя? Нема ничего не ответил. Здесь у нас дело не продвинется. Разочарованно пробормотал он и направился к двери. Минуточку, друг мой. Мама схватила его за капюшон. Мы еще не закончили разговор Она показала на полке с бакалейными товарами, где по-прежнему царил хаос И протянула сыну его халат «Ну, мам!» – простонал Нема. «У меня очень важное дело» «И что же это за дело?» Немо растерялся «Задание по биологии!» – подсказал ему Фред «Фрау Эклер устраивает завтра устный тест» Нема посмотрел на него, как на таракана Конечно, Фред его лучший друг, но иногда Немо был готов зарядить его в пушку и отправить на Луну.